Глава 3. Несколько раз Альтаир нелециприятно выражался о командовании Авалона, называл их дегенератами, дебилами и тупыми неоучими. Я следовал рядом и никак не реагировал на слова, хотя постоянно улавливал на себе вопросительные взгляды. Параллельно он устроил мне экскурсию. Дом Михалыча, в котором находилась Берегиня Люся и около которого реликват Лаван, стал своего рода детским домом. Другие строения тоже отвели под проживание тех, кто не мог за себя постоять. Там и моя дочка прячется. Жена тоже там, присматривает за всеми. Ну что так смотришь? Думаешь, что мне лет 20? Варенью хмыльнулся. Я кивнул, пытаясь найти взглядом кого-нибудь из старых знакомых. Бывших старичков нигде не было. Мы почти ровесники, только выгляжу молода и борода не растёт. В магазинах до сих пор требуют паспорт. В смысле, требовали. Вон там Он показал куда-то за пределы деревни. Карантинная зона и полевой госпиталь. Это офицерская кухня. Он та душевая будет. Это оружейная. Там уже сортиры сделали. Ну, как сортиры? Яму вырыли, деревянное ограждение сделали. Вот тебе и сортир. В общем, обживаемся. Работ впереди ещё много. Ты не смотри, что остолепын идиот, а называю. Так-то он всё грамотно делает. Людей многих взял под опеку. Первую неделю, конечно, тяжело будет. Потом всё должно наладиться. Каждого к делу приставят. Ну и понятное дело, защиту обеспечат. Угу, поддохнул я. Мы подошли к калитки, огороженной колючей проволокой. За ней не было гражданского населения. Альтаир достал разрешение. Я повторил. Солдаты вытянулись в струнку, отдали воинское приветствие и сразу же нас пропустили. Понятное дело, что такую честь оказывали не мне. Я по-новому посмотрел на моего провожатого. В голове возникла очередная идея. Основное направление арканума скрытность. Я могу изменять прозвище, уровень и даже внешность. Надо будет потренироваться. В принципе, если устранить ненадолго этого парня и забрать его документы, то смогу выдать себя за него. Повода к военному ни у него, ни у меня нет, так что обман должен пройти. Открыл блокнот, и чтобы в будущем не вылетело из головы, занёс туда эту мысль. Заодно развернул карту и принялся оставлять различные метки. Вертолёт приземлился в паре сотних метрах. А вот и ещё одна, часть будущей элиты прилетела, с явным недовольством проговорил Альтаир. "Какая илита?" спросил я впервые из плетя осмысленную фразу. "Почему будущей?" "Ну вот", заговорил, обрадовался парень. Это те, кто еще не входил в данж. Представь, ты бы выбирал характеристики со всей имеющейся у тебя сейчас информацией. Хотя они у тебя и так нормальные, но все-таки больше универсальные. Да и нет никакой заточки под систему. Можно же было взять инвентарь или увеличить количество ячеек быстрого доступа. В будущем это будет полезнее, чем твоя целостность. И эти гаврики, он махнул рукой в сторону вертолета, как раз и выберут самое лучшее, станут элитой». Накачают их опытом по самые помидоры. Они войдут в данж и сразу же усилятся настолько, что и ты на их фоне будешь казаться серым и невзрачным. Как тебе идея?» «Нормально. Не смог не согласиться я». «Это я придумал. Тебя не удивило, что я весь такой из себя красивый?» Парень погладил рукой волосы. «С генералами знакомство имею?» «Нет», — соврал я. «Мне ведь сразу же показался странным этот момент». «Ну и ладно». Один из этих офицеров сосед мой. Я ему много чего рассказал, когда началась заворуха с этой системой. Он передал информацию дальше. Меня вызволили на ковёр, всё уточнили и прикормили. Но и безопасность семьи обеспечили. Ты не смотри, что я плохо о них отзываюсь. Сам-то постараюсь сделать так, чтобы все максимально сильными были. Чем мы сильнее, тем лучше безопасность. Парень обвёл рукой лагерь. Нам ведь и дальше надо как-то выживать. Сам-то я всякую хрень выбрал. Из полезного догадался взять только повышенный опыт. А так у меня стандарт: сила, выносливость, регенерация, системное восприятие и гриндер. Зато последняя характеристика из всех известных пока же стоит на самом верху иерархии. Лучше ничего не нашли. Альтаир продолжал трещать без умолку. Казалось, что ему и собеседник не нужен, лишь бы были чужие уши. Часто попадались вполне здравые мысли, так что я внимательно слушал. Идеальный тандем получается. А если бы ты знал всё, и какие характеристики выбрать, и какую школу, и как распределить знаки силы, то представляешь, какое бы могущество получил. Помнишь, когда закончились первые сутки, нам пришло уведомление, что мы будем участвовать на арене. Спросил парень в очередной раз, взлохмачивая свои волосы. Да? Что это за арена? Есть какие-нибудь смыслы? Он внимательно посмотрел на меня, но я только пожал плечами. Некоторые воспользовались вопросом и спросили про неё. Тот же Сталыпин это сделал. Но он молчит и ничего не говорит. Знаю, что система налагает запрет на распространение такой информации, но когда поднимаешь эту тему, он становится мрачнее тучи. Ты его рожу видел? А теперь представь, как он ещё более мрачнеет. Не самое весёлое зрелище. Ага. Я так думаю, что там будут участвовать лучшие представители человечества. Как раз те, кто поднимет самый высокий уровень. Но против кого мы будем сражаться? Против друг друга? Тогда ищи куда ни шло. А если против тех, кто придумал эту систему, тогда у нас шансов нет. Ведь кто станет лучшим? Это могут быть какие-то торговцы. Ты знал, что больше всего опыта нам приносит не уничтожение мобов, а аукцион. Но этот секрет он приставил палец к носу. Или лучшими могут стать главы корпораций или президенты, которые сохранили власть и к которым стекается весь опыт. Но такие люди не смогут полноценно сражаться. Они целыми днями заняты административной работой. Выведи такого человека против трёх ища дебезны, и всё, смерть. Я продолжал молчать, хотя меня заинтересовал этот синеволосый парень. Наши мысли полностью сходились. Я тоже не понимал этого момента. А ты знал, что есть характеристики с странными названиями? Вот ты бы додумался взять параметр, например, Мангилордин. Что это? Спросил я, вспоминая свой арканум. Это, это то, что стоит почти на самом верху. Есть у нас такой уникам. Он тоже не из гражданских. Знаешь, что он умеет? Нет. Он видит и слышит всё вокруг в сферическом радиусе. Вообще всё. То есть ему не мешают ни метровые стены, ни земля, ни металл. Считай, что идеальный сенсор. Только действует в радиусе 10 м. Он будто одновременно находится во всех местах. Правда, он всего до единицы этот навык развил. И у него проблемы с психикой начались. Но психологи работают с ним. Он уже почти в норме. Боится только еще поднимать эту характеристику. Говорит, что в момент повышения в его мозгах будто кто-то копошился. Зато при осмотре машины он просто незаменим. Ты проверял весь транспорт в самом начале. Он в середине. Или, например, системариум. Хрень же какая-то, согласись. Зато насколько полезная. Что дает? спросил я, понимая, что уже поздно и свой выбор я сделал. Но всё равно интересно. А парень-то молодец, умеет разговорить. Всё-таки явно засланный казачок. Надо бы с ним поосторожнее. Увеличивает слоты подороже и броню. То есть ты можешь носить два комплекта. Один ломается, экипируешь другой. Кроме того, ячейки быстрого доступа увеличивает, инвентарь расширяет, дополнительный функционал на аукционе и почте появляется. Да там много всего. Я это к тому говорю, что если бы я знал то, что знаю сейчас, то у меня уже и генерал бы по стронте ходил. Мало вероятно. Я хмыкнул, так как у самого было две характеристики высшей иерархии. В дополнение к этому ещё и скрытый класс, которого, видимо, нет ни у кого ни то, что на земле, ни в других мирах. Вот только какой толк от этого, если меня всё равно прижали? Почему? У него много людей. Что бы ты сделал вот против него? Я указал на одну из вышек, на которой засел снайпер. Кого? Альтаир, не понимающий, посмотрел наверх. Там человек залёг. Винтовка как раз на нас сейчас смотрит. Одно нажатие ты труп. Что бы ты сделал, имея все нужные параметры, если ты даже не знаешь о существовании этого человека? Мог бы стать невидимым, предположил Альтаир. Он тебя уже видит, а ты его нет. Постоянно невидимкой бы ходил. Так есть разнообразные школы и характеристики, которые позволили бы тебя различить. Ты бы даже не понял, как оказался на точке возрождения. Вот только у генерала таких снайперов ни один десяток человек. Но «Ну, потенциально, думаю, смог бы с ними справиться, если бы всё знал с самого начала и если бы мне это было нужно. Варяни остановился около одной из палаток. Залетай. Мы вошли внутрь. Сразу же обратил внимание, что в углу сидят трое военных. Они сжимали в руках автоматы и будто кого-то охраняли. На нарах спали несколько человек, рядом свёрнутые матрацы и таблички с прозвищами игроков. Тут же стояли котелки с фляжками и упакованная одежда с берцами. "О, у нас пополнение?" спросила молоденькая девушка с внушительным набором пирсинга на лице. Она с кошачьей грацией спрыгнула со второго яруса и протянула мне руку. "Знакомься, это Лика, старшая в твоей группе свободных охотников". Огненный элементалист, 17-й уровень, представил Альтаир. И в отличие от некоторых, взяла этот уровень сама. Она бросила пренебрежительный взгляд на парня. А если бы твои командиры мне не мешали, уже и 20-й бы получила. Ты из надсмотрщиков или из наших? Вопрос адресовался мне. Фрол, морозный элементалист. Я аккуратно пожал ладонь. По всей видимости, из ваших. Морозный? Это же хрень собачья. Только прибыл Сейчас повежишь размещать семью, хотя ты не из наших, подумав, сказала Лика. Иначе этот тебя бы не сопровождал. Чей-то сынок? Она кивнула на армейцев. Нет. Что нет? Не только прибыл. Не будешь размещать семью или не сынок? Вернулся на место, приказал военный, направляя на неё автомат. Есть, сэр. Слушаюсь, господин. Разрешите исполнять ваше величество. Всё, всё. Она забралась наверх. Эй, шеф, когда хоть выдвигаемся? 6 вечера, сказал Альтаир. Может, вы мне прямо сейчас выдадите машинку? предложила Лика ангельским голоском. Артефакт фиксации у вас, опыт вы видите, ничего лишнего не заберу. Чего время терять? заткнулась. Рявкнул солдат. Простите, больше не буду. Девушка легла на живот и подпёрла руками подбородок. На хера я отправилась с вами? Нужно было соскочить, пока была возможность. «Так, фрол, бери листок и фломастер», — проигнорировал Альтаир. «Записывай ник и клади листок на свободное место. Когда вернёшься, всё нужное тебе выдадут». «Ага», — протянул я и выполнил требуемое. «Тебя тоже тут насильно держат?» — спросила Лика с троя глазки. «Захлопнись, мля!» «Идём», — махнул рукой синие волосый парень. «Тут команда штрафников?» — спросил я, когда мы вышли из палатки. «Что-то вроде того». Вот кто не хочет быть в Авалоне, но кого мы не можем отпустить. Почему не можете? Я так и не понял этого момента. Только не надо говорить, что боитесь раскрыть секрет расположения этого лагеря. Его вычислить раз плюнуть. Любому человеку можно отправить письмо с артефактом слежения. Потому что эти люди могут представлять угрозу Авалону. Взять Лику. Представляешь, что будет, если она запустит огненный шар в цистерну? Я всё слышу. Спасибо за идею. Да низ сегодня женский крик. Откнесь, сука, послышалось из палатки. Ничего не будет, я улыбнулся. Забавная девчонка. А если и будет, то непроще ли избавиться от неё? Заставить открепить артефакт и прямым рейсом отправить домой. Налог никто не отменял. К тому же, она сильный боец. Ты представляешь, как сложно было получить 17-й уровень в городе, где осталось около миллиона человек? Мобович появляется вне зависимости от количества игроков. Это для тебя тут было раздолье. Качаясь спокойно, а в Москве иногда и между своими могли быть разные э, разногласия. Да и помогла она нам, и ты и тож помог. Мы подходили к БТРам, которые вытянулись длинным рядом вдоль очередной ограды. Техники действительно было много, намного больше, чем требовалось такому количеству человек. Было очевидно, что вскоре машины будут просто стоять. потому что горючки для них явно не хватит. Какой был смысл набирать столько, чтобы другим не досталось? Хотя это не моя забота. Пока что у меня голова варила плохо. Сперва нужно нормально отоспаться, затем продумать детали побега. Что я тут вообще забыл? Ясно же, что мне не дадут спокойно развиваться. Кто такие надсмотрщики? спросил я. "Ты леку не слушай", отмахнулся Альтаир. Это просто солдаты, которые поедут с вами на зачистку. Они будут следить, чтобы мы ничего лишнего себе в шкатулку не забрали. Будут фиксировать уровни монстров, их количество и всё такое прочее, предположил я, забираясь в один из БТРов. Всё ты уловил верно. Зато вам не надо будет думать, где встать на ночлег, что есть, куда двигаться и как действовать. Началек, мы не будем возвращаться в лагерь? Будете, пару раз в неделю. Машина тронулась. Я проверил карту. Двигались мы сейчас не одни, а в сопровождении небольшой колонны. Рядом со мной сидели несколько солдат в армейской экипировке. Мне оружие вернут, когда закрепишь точку возрождения в Авалоне, тебе всё выдадут, пообещал Альтаир. Я गिवнул, закрыл глаза и почти сразу отрубился. По крайней мере, пока что не надо думать о безопасности. Вскоре ощутил, как кто-то грубо толкает меня в плечо. А после в ухо ударил противный незнакомый голос. "Вставай, спеши, подъём!" На пальце у меня появилось кольцо. Лезвие остановилось в считанных сантиметрах от чужого лица. Я сделал глубокий вдох, пока не время, молча выбрался на улицу. В моём поселении произошли изменения. Основная дорога расчищена, часть домов обвешана красными флагами. Многие деревья срублены. Люди находились здесь явно не один день. На некоторых хибарах виднелись трубы, из которых валил густой дым. Неподалеку стояли Уралы, под завязку загруженные дровами. Жужжали бензопилы и доносились мерные удары топоров. Экскаватор разгребал завалившуюся стену моего старого жилища. «Лихо вы», — оценил я. Ожидал, что здесь будет только несколько бойцов. Вот только мои расчеты оказались совершенно неверными. «А, отсюда до землянки рукой подать». Надо узнать, нашли ли они её. Неподалёку есть ещё заброшенная деревенька, намекнул я. Молчать! рявкнул солдат, который разбудил меня. Открепить артефакт, вернуться в машину и ждать приказа. Так понял. Не слышу. Есть! что мочик гаргнул я, пытаясь сдержать рвущийся смех. Разрешайте выполнять! Разрешаю, соблаговалил десятиуровневый сержант. Идём. сказал Альтаир, направляясь в сторону моего чердака. Ты про какую деревню говорил? Да есть тут одна. Я махнул рукой. В той стране, но там дома ещё хуже этих. Подгриба есть? заинтересовался парень. Всего два, вспомнил я. Вам зачем? Данже? А разве нельзя самим вырыть много ям? Я кивнул на экскаватор. Тогда и данжи появятся. Пробовали? Бесполезно. Альтаир покачал головой. Нужны ямы, которые были до прихода игры. Учитывают столько они. Почему так, не знаю. Находили поблизости ещё что-нибудь полезное? Закинул я удочку. А враги расселены и всё такое прочее. Могу показать. Там на машинах никаких не проехать, только если пешком или на лыжах. Слишком много деревьев. Это у других нас спрашивать. О, вот как раз у него и можно узнать. Давай, шмайор, крикнул парень. Доставили Фроло? Впереди показалась ровная спина очередного офицера. Человек повернулся и сделал несколько шагов навстречу. К моему удивлению, он пожал руку, как мне так и альтаиру. Простое и открытое лицо, во взгляде ни капли превосходства. "Без приключений добрались", спросил майор. "Слышал, что последняя гражданская машина 3 часа назад подъехала". "Да, но пока ещё не всех досмотрели. Да и с размещением проблемы. В тридцати местные палатки по 100 человек набивается. Зато в тепле будут. Морозы вроде прошли. Хотя бы и смертей будет меньше. Тот Фрол спрашивал: "Находили ли мы другие поселения, авраги и прочее?" Он местный, как раз жил здесь, может всё показать. Находили. Той землён кто ж нашли. Майор улыбнулся. "Ну, если есть ещё что-то говори. План местности уже составили. Даже не верится, что рядом с самой Золотоглавой столько пустых мест." "Вы не местный?" спросил Альтаир. Из Челябинска. Я как раз со своими отпуски был, когда всё началось. А у тебя хорошая землянка, похвалил офицер, смотря на меня. И продуктов много, и печь хорошая, прямо жить можно. Вдалике послышалось эхо грохочущего полимёта. Видимо, одна из групп встречала очередную тварь. Так, вариант с убийством им мгновенным побегом отпадает. Какого хрена меня так облажили? Что-то мне перестаёт это нравиться.